кидалась в лотоке и бодро принималась за дневную работу. Большие мельничные колеса, разбуженные шумливыми толчками воды, тоже вздрагивали, как-то нехотя поддавались, точно линясь проснуться, но через несколько секунд уже кружились, брызгая пеной и купаясь в холодных струях.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 Не мудрено поэтому, что скоро я прекратил всякие попытки занимать Соню своими преступными играми. А еще через некоторое время мне стало тесно в доме и в садике, где я не встречал ни в ком привета и ласки. Я начал бродяжничать. Все мое существо трепетало тогда каким-то странным предчувствием жизни. Мне все казалось, что где-то там, в этом большом и неведомом свете, за старой оградой сада,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 или в шелест колосьев, или в шепот ветра на высоких гайдамадских могилах. Не раз мои глаза широко раскрывались, не раз останавливался я с болезненным испугом перед картинами жизни. Образ за образом, впечатления за впечатлением ложились на душу яркими пятнами. Я узнал и увидел много такого, что не видели дети значительно старше меня.